Улица в лунном свете. Пароход, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани. Ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло таким образом провести лишний день в незнакомом месте. А вечер не сулил никаких развлечений, кроме унылой музыки дамского оркестра в каком-нибудь увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы. тем более что на губах у меня еще соленым холодком отдавалось чистое дыхание моря. Я пошел поэтому на удачу по широкой светлой улице, в сторону площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда еще дальше, среди неторопливого потока гуляющих. Сначала мне было приятно так безвольно покачиваться в волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы. Но все же мне вскоре стало несносно эта близость чужих людей, их отрывистый смех, глаза, которые останавливались на мне с удивлением, отчужденностью или усмешкой, прикосновение, незаметно толкавшие меня вперед, свет, льющийся из тысячи источников и непрерывное шарканье шагов. Морскому плаванию сопутствовало... Непрерывное движение, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство дурмана. Все еще под ногами ощущались качка и зыбь. Земля словно дышала и приподнималась, а улица как бы уходила в небо. Голова у меня вдруг закружилась, и чтобы укрыться от шума, я свернул в переулок. Не поглядев, как он называется, оттуда в другой, поуже, где постепенно стал замирать нестройный гомон. И пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту разветвленных точно жилы улочек, все более темных по мере того, как я удалялся от главной площади. Большие дуговые фонари, эти луны центральных улиц, здесь не горели, и благодаря скудному освещению я, наконец, снова увидел звезды и черное облачное небо. Я находился, по-видимому, недалеко от гавани, в матросском квартале. Это чувствовалось по острому запаху рыбы. По тому сладковатому гнилостному запаху, какой сохраняют водоросли, выброшенные прибоем на берег. По тому присущему затхлым помещениям чаду, которым пропитаны такие закоулки, пока сильная буря не опахнет их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и неожиданное одиночество. Я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой, и ни одна из них не была похожа на свою соседку. Они были миролюбивы, другие разгульны, но все погружены во тьму и полны глухим шумом голосов и музыки, так таинственно льющихся из-под темных сводов, что почти нельзя было угадать его скрытого источника, ибо все дома были заперты и только мигали красным или желтым огоньком. Я люблю эти улицы в чужих городах, этот грязный рынок всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые после одиноких ночей и чужих, и опасных морях заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие томительные сны. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части большого города, эти узенькие переулки, ибо они нагло и назойливо говорят о том, что за сотнями... Личин скрывают светлые дома с зеркальными окнами и добропорядочными обитателями. Музыка призывно звучит здесь, в тесных зальцах. Кинематографы своими кричащими афишами обещают неслыханное великолепие. Четырехгранные фонарики, приютившись под воротами, подмигивают приветливо и недвусмысленно. Сквозь приоткрытые двери мелькает обнаженное тело под позолоченными шурой. Из кабаков доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков, матросы ухмыляются, когда встречают друг друга, их глаза горят от привкушения, ибо здесь есть все — вино и женщины, зрелище и азарт, самые низкие и самые возвышенные приключения. Но все это робко и все же предательски явно притаилось за лицемерно опущенными ставнями, все скрыто от взоров. и эта кажущаяся замкнутость волнует двойным соблазном тайны и доступности. Улицы эти, одни и те же и в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаване, они похожи друг на друга, так схожи между собой роскошные проспекты больших городов, потому что верхи и низы жизни повсюду имеют тоже внешнее обличие. Последние причудливые остатки хаотически чувственного мира – где инстинкты еще действуют грубо и необузданно. Темные дебри страстей, кишащие похотливым зверьем, таковы эти отверженные улицы, волнующие тем, что в них мерещится, и прельщающие тем, что в них скрыто. О них можно грезить. Такой была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. На удачу пошел я следом за двумя керосирами, чьи сабли бряцали по неровной мостовой. Из одного кабачка их окликнули какие-то женщины. Они рассмеялись и ответили грубыми шутками. Один из них постучал в окно, потом где-то раздалась брань, они пошли дальше. Смех звучал все глуше, и, наконец, замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон тускло поблескивали в неярком свете луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне поразительной, ибо за ней мне чудилось что-то тайное, нечистое и опасное. Явственно ощущал я, что эта тишина, обман, и что в мглистом чуду этой улицы тлеет нечто от гнили нашего мира. Но я стоял, не двигаясь, и прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени. Я осознавал только, что здесь я чужой, что я растворился в неведомом, что у меня нет ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью, и все же я ощущаю ее такой же полной, как кровь в моих жилах. Только одно чувство овладело мной, ничто здесь не происходит ради меня, и тем не менее все принадлежит мне. То блаженное чувство глубочайшего и подлиннейшего переживания, которое достигается внутренним неучастием и которым, как живой водой, питается... мне существо при каждом соприкосновении с неведомым. И вдруг, в то время, как я, прислушиваясь, стоял среди пустынной улицы, как бы в ожидании чего-то, что должно произойти, чего-то, что выведет меня из этой лунатической насторожности в пустоте, до моего слуха донеслась немецкая песня. Она звучала приглушенно, не то из-за стены, не то откуда-то очень издалека. Женский голос пел бесхитростную мелодию, Извольного стрелка. Дивный девственный венок. Пел очень плохо, но все же то была немецкая мелодия. Здесь, в чужом закоулке мира, и потому как-то особенно родная. Песня доносилась неведомо откуда, но для меня она звучала приветом, первым после долгой разлуки приветом Родины. «Кто говорит здесь на моем языке?» — спрашивал я себя, в этом глухом закоулке, и в чьей груди ожившее воспоминание исторгло этот... простенький напев. Я пошел на голос вдоль темных, точно дремлющих домов с закрытыми ставнями, за которыми предательски мелькали огни, а иногда и манящая рука. Кое-где висели крикливые надписи, яркие афиши, и притаившийся кабачок сулил виски, пиво, эль, но все было заперто, неприступно и вместе с тем зазывало прохожих. Иногда вдалеке раздавались шаги, но голос звучал непрерывно, все громче выводя припев и все приближаясь. Наконец, вот и нужный мне дом. Немного поколебавшись, я подошел к внутренней двери, плотно занавешенной белыми шторами. Но в этот миг что-то шевельнулось в потемках, какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно отскочила. И я увидел лицо, залитое красным светом фонаря, и все же бледное от ужаса. Мужчина растерянно посмотрел на меня, Пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Странным он мне показался. Я посмотрел ему вслед. Ускользавший силуэт его был еще смутно виден. Изнутри по-прежнему доносилось пение все громче, все призывнее. Я отворил дверь и быстро вошел. Песня оборвалась, точно отрезанная ножом, и я испугом почувствовал перед собой пустоту, враждебное молчание, Как будто я что-то вдребезги разбил. Лишь постепенно взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по приглушенному свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые двери. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла накрашенная женщина с утомленным лицом, за стойкой хозяйка, тучная, какая-то грязновато-серая, и еще одна, довольно миловидная девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, и только после паузы послышался вялый ответ. Мне стало не по себе от этого принужденного тоскливого молчания, и я охотно повернул бы обратно, но не находил для этого предлога, а потому... Покорно уселся за стол. Женщина у стойки, вспомнив о своих обязанностях, спросила, что мне подать. И по ее выговору я сразу угадал в ней немку. Я заказал пиво. Она пошла и принесла пиво, и у ее походки выражалось еще ясное равнодушие, чем в тусклых глазах, едва мерцавших из-под век, словно угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она рядом с моим стаканом второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, лениво скользнул мимо меня. Я мог без помехи рассмотреть ее. Лицо у нее было в сущности еще красивое, с правильными чертами, но словно от душевного изнеможения огрубело и застыло, как маска. Все в нем было дрябло, веки припухшие, волосы обвисшие, одутловатые щеки, в пятнах дешевых румян, уже спускались широкими складками ко рту. Платье тоже было накинуто небрежно, голос сиплый от табачного дыма и пива. Все говорило о том, что передо мной человек смертельно усталый, продолжающий жить только по привычке, ничего не чувствуя. Мне стало жутко, и чтобы нарушить молчание, я задал ей какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Я чувствовал себя лишним. Хозяйка зевала, другая девушка сидела в углу, поглядывая на меня, как будто ждала, что я ее позову. Я рад бы был уйти, но не мог сдвинуться с места, и тупо, словно захмелевший матрос, сидел в затхлой душной комнате, прикованный к стулу любопытством. Было что-то пугающее и непонятное в царившем здесь равнодушии. И вдруг я вздрогнул, услышав резкий хохот сидевшей подле меня женщины. В ту же минуту лампа замигала. По сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь. «Опять пришел?» — насмешливо и злобно крикнула она по-немецки. «Опять уже бродишь вокруг дома? Ты, сквалыга!» «Ну, душ, входи! Я тебе ничего не сделаю!» Я круто повернулся сначала к ней. Так пронзительно крикнувшие эти слова, точно пламя вырвалось из нее, а потом к входной двери. «Еще не успела она открыться?» Как я узнал пошатывающуюся фигуру, узнал смиренный взгляд того самого человека, что стоял в подъезде, словно прилипнув к дверям. Он робко, как нищий, держал шляпу в руке и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал грузную фигуру женщины и на которой хозяйка за стойкой отозвалась торопливым шепотом. Туда садись, к Франсуазе приказала женщина бедняге он, крадучись, опасливо ступил вперед. Видишь, у меня гость. Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им по-видимому знаком. «Дай ему шампанского, Франсуаза. Принеси бутылку того, что подороже!» Со смехом крикнула она и опять обратилась к нему. «Если для тебя дорого, оставайся на улице, скряга несчастный. Тебе, небось, хотелось бы бесплатно глазеть на меня? Я знаю, что все хочется иметь бесплатно. Длинная фигура посетителя съежилась от этого злого смеха. Спина согнулась, лицо отворачивалось, словно хотелось спрятаться, и рука, которая взялась за бутылку, так сильно дрожала, что вино пролилось на стол. Он селился понять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бесцельно блуждали по кафельным плиткам. Теперь только при свете лампы я разглядел это истощенное, бледное, помятое лицо. Влажные, жидкие волосы. на костистом черепе, дряблые и точно надломленные запястья, убожество, лишенное силы, но все же не чуждое какой-то злости. Искривленно, сдвинуто, было в нем все это и придавлено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, вспыхнул злым огоньком. «Не обращайте на него внимания!» сказала мне женщина по-французски и взяла меня за локоть, точно хотела силой повернуть к себе. У меня с ним старые счеты, не со вчерашнего дня. И опять крикнула ему, оскалив зубы, точно для укуса. Подслушивай, подслушивай, старая ехидно, хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду.